а с точки зрения тех последствий, которые из них выводятся. Мне известна и другая очевидность. Человек смертен, но можно пересчитать по пальцам тех мыслителей, которые сделали из этого все выводы. Точкой отсчета данного эссе можно считать этот разрыв между нашим воображаемым знанием и знанием реальным, между практическим согласием, и симулируемым незнанием, из-за которого мы спокойно уживаемся с идеями, которые перевернули бы всю нашу жизнь, если бы мы их пережили во всей их истинности. В безысходной противоречивости разума мы улавливаем раскол, отделяющий нас от собственных наших творений. Пока разум молчит, погрузившись в недвижный мир надежды. Все отражается и упорядочивается в единстве его ностальгии. Но при первом же движении этот мир дает трещину и распадается. Познание остается перед бесконечным множеством блестящих осколков. Можно прийти в отчаяние, пытаясь собрать их заново, восстанавливая первоначальное единство, приносившее покой нашим сердцам. Столько веков исследований, столько самоотречения мыслителей. А в итоге все наше познание оказывается тщетным. Кроме профессиональных рационалистов, все знают сегодня о том, что истинное познание безнадежно утрачено. Единственной осмысленной историей человеческого мышления является история следовавших друг за другом покаяний и признаний в собственном бессилии. Действительно, о чем, по какому поводу, я мог бы сказать, я это знаю. О моем сердце, ведь я ощущаю его биение и утверждаю, что оно существует. Об этом мире, ведь я могу к нему прикоснуться и опять-таки полагать его существующим. На этом заканчивается вся моя наука, все остальное мыслительные конструкции. Стоит мне попытаться уловить это «я», существование которого для меня несомненно, определить его и резюмировать, как оно ускользает, подобно воде между пальцами. Я могу обрисовать один за другим образы, в которых оно выступает, прибавить тех, что даны извне, образование, происхождение, пылкость или молчаливость, величие или низость и так далее. Но образы эти не складываются в единое целое. Вне всех определений всегда остается само сердце. Ничем не заполнить рва между достоверностью моего существования и содержанием, которое я пытаюсь ей придать. Я навсегда отчужден от самого себя. В психологии, как и в логике, имеются многочисленные истины, но нет истины. «Познай самого себя, Сократа! Ничем не лучше будь добродетелен наших проповедников!» В обоих случаях обнаруживается лишь наша тоска и неведение. Это бесплодные игры с великими предметами, оправданными ровно настолько, насколько приблизительны наши о них представления. Примечание. «Познай самого себя, Сократа!» Изречение «Познай самого себя», начертанное на храме Аполлона в Дельфах, по преданию принадлежит не Сократу, а Хилону, одному из семи греческих мудрецов. Однако в истории философии она связывается с учением Сократа. Это изречение как бы определило направление его поисков истины, переход от умозрительной натур философии предшественников Сократа к теории познания, логике, этике, человеческому самопознанию. Сократовское «я знаю, что ничего не знаю» означало ограничение человеческого разума в сравнении с божественной мудростью. Но в то же самое время Сократ считал, что знание возвышает человека, уподобляет его богам. Рационализм Сократа, его стремление найти всему сущему соответствующее определение, по мнению Камю, суть бесплодной игры с великими предметами, так как Вне всяких определений остается само сердце. Шероховатость, деревья, вкус воды — все это тоже мне знакомо. Запах травы и звезды,